Наш репертуар включал все меньше стандартов ритмен-блюза и все больше песен Сида Баррета, многие из которых сформировали основу нашего первого альбома. Классика ритмен-блюза чередовалась с нашими более длинными разработками, так что за "Interstellar Overdrive" вещью, которую мы часто использовали в качестве вступительной, мог сразу же следовать предельно незатейливый кавер «Кан-Джаге-Бук», «Бо Дидли» или Чака Берри, одно из любимых вещей Сида. Хотя этот цикл выступлений собирал постоянную аудиторию, и нас начинали идентифицировать с тем, что уже можно было определить как андеграунд, мне кажется, что никто из членов группы не сознавал важность самого движения. Мы симпатизировали его целям, но совершенно определенно не были активными участниками. Мы наслаждались общением со многими вовлеченными в это движение личностями, Хоппи, Ронни, Лазлетом и черным активистом Майклом Эксом. Однако наш реальный интерес заключался в том, как бы встроить все это дело в музыкальный бизнес и купить новый аппарат, а никак не в идеалах свободной прессы. Деньги... Из зала Церкви Всех Святых помогли свободной школе основать свою газету. International Times была создана как регулярное издание, чтобы обеспечивать слаженность всех хэппенингов и прочих событий, происходящих в Лондоне. За образец здесь была взята нью-йоркская газета в Village Voice с ее характерной смесью художественных обозрений, журналистских расследований и рупора для изложения либеральных и радикальных взглядов. Для презентации первого номера. Он поступил в широкую продажу во всех альтернативных точках торговли ценой в один шиллинг. Издание Lovebooks Limited, тираж 15 тысяч экземпляров. International Times холодным октябрьским деньком организовала выпускную вечеринку в Раундхаусе Причалк Фармс, что в Камдене. Раундхаус был построен в 1840-х годах как мастерская для ремонта паровых машин. Однако и само помещение, и его поворотная платформа, были уже 15 лет как заброшены, ибо размеры паровых машин попросту стали для них слишком большими. Гилби, Винокуры какое-то время использовали его как склад, но к началу 1960-х годов здание слишком уж износилось. Документально зафиксировано, что перед концертом наша дорожная бригада которая, по сути, была нашим менеджментом, поскольку никакой дорожной бригады у нас как таковой не имелось, въехала на транзитном фургоне в гигантский пудинг с варганиной каким-то художником для выпускной вечеринки. Эта вселенская кулинарная катастрофа вряд ли добавила хоть какого-то порядка в предстоящее действия. В раундхаусе не было никакой сцены, использовалась старая платформа. Все наше многообразие инструментов, усилителей и аппаратуры для светового шоу питал энергией один единственный 13-амперный подводящий провод, которого едва ли хватило бы для обычной кухни. Соответственно, уровень освещения был предельно низким, и большую часть света давали свечи и факелы. Периодическое издыхание электропитания означало либо длительный перерыв в концерте, либо его конец. Световые эффекты в Раундхаусе также были самыми минимальными. Они производились при помощи самодельной установки Эндрю и Питера, а также нескольких слабеньких 35-миллиметровых проекторов Олдис, вроде тех, на которых в семейном кругу просматривают слайды, снятые за время летних каникул. На наших слайдах была смесь нефти, чернилых химикатов, которую затем подогревали маленькими бутановыми паяльными лампами. Требовалось великое искусство, чтобы не перегреть это хитроумное устройство, иначе стекло трескалось, расплескивая чернила, что влекло за собой возможность небольшого пожара и неизбежность жуткой грязищи. Наших техников-осветителей можно было мгновенно опознать по ярким пятнам на пальцах и волдырям на ладонях. Презентация газеты прошла с необычайным успехом. Выступление Флойд было описано в журнале «Таун», Как рвущие барабанные перепонки и глазные яблоки, а в самой International Times как добавляющая сюрреализма к ощущению значительности события, особенно благодаря пугающим звукам фидбэка. Все получилось совсем как в Поуис Гарденс, только с добавкой гламура. Поползли слухи, и в зал потянулись разные личности, в том числе и знаменитости. Число зрителей доходило до двух тысяч человек, среди которых были Пол Маккартни, Питер Брук, Микеланджело Антониони и Моника Витти. Был вручен политически некорректный приз за самую-самую обнаженку, выигранный, как утверждают, Мэриан Фейтфул. Помимо нас также выступала группа Soft Machine, поразившая аудиторию появлением ревущего мотоцикла в качестве специального гостя посреди концерта. Там были раскрашены в стиле поп-арт американские автомобили, кабинка для предсказания судеб, ночной показ альтернативных фильмов и самая большая аудитория, с какой мы когда-либо сталкивались. Мы провели много времени среди публики, общаясь с ней на равных, однако это был один из последних случаев такого свободного общения. Близилось то время, когда мы начнем прятаться от поклонников в гримерных. Я прекрасно помню, что большинство из нас носило массу грима и тратило кучу времени, завивая или зачесывая волосы, чтобы они, по нашему мнению, лежали как у поп-звезд. Наш гардероб был еще одной дырой в бюджете. Лишь несколько лет спустя нормой стала обычная футболка, а также экономия на аксессуарах. А в 1966 году мы считали обязательными атласную рубашку, безумные бархатные брюки, шарфы, и ковбойские сапоги на высоком каблуке. В конце октября мы формализовали наши отношения с Питером и Эндрю, став их партнерами в Black Hill Enterprises. Теперь каждый из нас, четверых, не говоря уж о Питере и Эндрю, владел одной шестой частью компании, а это означало, что все мы могли делить успех Флойд купе с любыми другими доходами от предприятий Black Hill, связанными с другими группами и развлекательной империи, которую Эндрю и Питер себе воображали в будущем. Сделка оказалась очень в духе того времени и наших партнеров, организованной в соответствующей хиповой манере по выражению Питера, суперская идея по выражению Эндрю. Блэкхилл в буквальном смысле открыл лавочку. Наверху там располагалась квартира, а внизу магазин. В доме номер тридцать два по Александр-стрит в Бейсотере. Эта собственность, взятая в аренду подружкой Эндрю Венди, гораздо позднее стала первым офисом компании Стив Рекордс. Эндрю постоянно жил в квартире наверху. Роджер, Рик и Сид тоже в разное время там пожили, как и Джо Геннон, наш первый осветитель, который позднее стал успешным американским директором, продюсером и режиссером, особо отметившись работой с Элисом Купером. Вскоре в этом месте воцарился настоящий хаос. Частично гостиная и склад для группы, частично контора. Оно было приведено в порядок только с прибытием туда Джун Чайлд, нашей секретарши, помощницы путевого менеджера, шофера и личной ассистентки. Джун стала бесценным членом команды, придавая нашей рабочей жизни отчаянно недостающий элемент организации. Позднее она вышла замуж за Марка Боллана, еще одного из артистов Блэк-Хилл. Роберт Уайетт. И Soft Machine вспоминает Black Hill как компанию прекрасных людей. Они были приятным исключением из общей массы менеджеров и действительно заботились о тех, для кого работали. Думаю, большинству из нас в этом плане повезло куда меньше. Soft Machine была одной из немногих групп среди тех, с кем мы работали, пока не обнаружили, что вышли далеко за пределы обычной поп-музыки. Впрочем, и хэппининги в «Поэс Гарденс» и «Раундхаусе» не слишком укладывались в общепринятый формат. Учитывая довольно бессистемный подход к менеджменту, у Питера и Эндрю оказалась поистине потрясающая интуиция, когда дело доходило до отбора групп. Пинк-Флойд стала не единственной группой, которую они взлелеяли. Хотя первоначально им приходилось сосредоточиваться на наших потребностях, затем они должным образом дали толчок карьерам Эдгар. Браутен Бэнд, Роя Харпера, Марка Боллена и Сиренозавр Рекс, а также работали с группами Слеп Хэппи и The Third Year Band. И сотрудничество с промоутером классической музыки Кристофером Хантом является ярким примером того, почему «Блэк Хилл» в ту пору стал для нас настоящим прорывом. Вместо того, чтобы полагаться на испытанную и проверенную сеть клубов и других концертных точек, Питер и Эндрю постоянно искали новые пути для продвижения своей альтернативной группы. Жена Питера Суми была секретаршей Кристофера. В январе 1967 года он сподобился организовать для нас выступление в Институте Содружества в прекрасной специально оборудованной аудитории в Кенсингтоне, которая главным образом использовалась для сольных концертов таких исполнителей этнической музыки, как Рави Шанкар, входившей тогда в моду. Чтобы открыть для нас эти двери, требовалась помощь промоутера классики, поскольку, я уверен, в ином случае власти побоялись бы бунта. Не иначе... Они по-прежнему связывали рок с брюками-дудочками, с телягами и Биллом Хейли. Нам не помешали связи с Вестминстером, обеспеченной Джонатаном Фенби, который писал первые пресс-релизы группы Pink Флойд. Они получались у него превосходно, потому что Джонатан знал, что пресса сочтет горячей историей. В то время он был корреспондентом агентства Рейтер, а позднее стал редактором Обсервера и South China Morning Post полной мере реализовав свой писательский талант. Благодаря Джонатану мы получили качественную прессу. Первая заметка о нас появилась в «Financial Times». Затем 30 октября 1966 года колонка Хантера Дэвиса в «Sunday Times» дала небольшой экскурс в психоделию с цитатами из «Эндрю и Роджера», который заявил следующее. «Если вы приняли ЛСД, то ваше ощущение целиком зависит от того, кто вы такой». Наша музыка может повернуть вас в кромешный ужас или в необыкновенный восторг. Обычно случается последнее. Наша публика теперь почти не танцует. Наша задача заставить людей застыть в полном экстазе, широко раскрыв рты. По поводу всего этого, Хантер Дэвис отпустил односложный комментарий. Хм. Вскоре после этого Хантер сделал себе имя как летописец поп-музыки, выпустив в 1968 году биографию «The Beatles». Мы продолжили давать разовые концерты. В целом, это были не столько настоящие выступления, сколько частные события, разрекламированные молвой. Несколько подобных концертов состоялось в Блэчли и Кентербери, но большинство в Лондоне, в том числе снова в школе искусств Хорнси. Все больше и больше концертов происходило в Зале Церкви Всех Святых, последний имел место 29 ноября. Состоялась также пара выступлений в Раундхаусе, включая концерт Психодельфия против Яна Смита, реклама которого объявляла: Все виды безумия приветствуются. Приносите с собой возбуждающие вещества, устраивайте собственные хеппенинги. Протекция не обязательна. Однако ни одно из них не дотягивало по настроению до презентации International Times. Выступления в других точках стали для нас крутой кривое обучение менеджменту. Когда мы дали один концерт в клубе католической молодежи, парень, который отвечал за организацию, на отрез отказался платить, заявив, что мы играли не музыку. Питер и Эндрю отправились в суд. И к общему нашему удивлению и разочарованию проиграли дело, поскольку судья самым что ни на есть прискорбным образом согласился с мнением менеджера молодежного клуба. Концерт в пользу Оксфома, состоявшийся в декабре в Альберт-Холле, стал еще одной полезной демонстрацией, пусть даже мы фигурировали в самом низу списка выступающих. Выше нас значились достаточно крупные имена, включая Питера Кука и Дадли Мура, Криса Фарлоу и The Ellen Price Set.